Глава 19 Вода прибывала. Если ещё четверть часа назад я шлёпала по лужицам, вытирая их тряпкой, то сейчас стало ясно. Никакая тряпка тут не справится. Вода залила весь пол. Хорошо, что у шкафа высокие ножки. Вода туда не доберётся. Но зато порог низенький. Ещё немного, и ручьи хлынут в коридор. А всё бытовая магия, будь она неладна. «Впрочем, нет, бытовая магия ни при чем. Виноват тот, кто этой магией не умеет нормально пользоваться. То есть я». Дверь распахнулась. На пороге стояла Филая. Сегодня она была нарядно одета. Нарядно в случае Филаи значит, что одно черное платье она сменила на другое. Такое же черное, но с пышной юбкой. Из-под пальтишка выглядывало красивое темное кружево. Лицо бледнее, чем обычно. Видно, подруга не пожалела пудры, и чёрные стрелки вокруг глаз, кажется, стали ещё ярче. «Ого!» Филая быстро оценила масштаб бедствия. «Ты решила устроить здесь небольшой бассейн?» «Если бы...» — вздохнула я. «Вообще-то я хотела вымыть пол, а получилось вот...» В последние дни всё свободное время я посвящала тренировкам по книжке о бытовой магии. А его, кстати, почти не оставалось. Лекции и практические, домашние задания – всё так закрутилось, что некогда было думать о чём-то другом. И не только о тренировках, но и, например, о таинственном разговоре, что я подслушала, или о древних печатях, которые вот-вот будут сняты. В конце концов я решила, что раз уж этим вопросом занимается сам ректор, беспокоиться не о чем. Он обязательно разберётся и накажет виновных. И все же, знакомясь с каждым новым преподавателем, я посматривала на него с подозрением. «А вдруг именно он и есть тот самый злодей, который мечтает о всемогуществе?» Филая прошептала заклинание, сделала изящный жест рукой, и вода пропала, а пол стал сухим и чистым. «Ловко!» — восхищенно протянула я. «Годы тренировок!» — подмигнула Филая. Мои, как только обнаружили, что я освоила бытовую магию, сразу свалили на меня всю работу по дому. А у меня, между прочим, пять младших сестер. Так что разобраться с потопом — это раз плюнуть. Давай, собирайся, фея воды. Да у меня все остальное неплохо получается. Начала оправдываться я, быстро переодеваясь. А вот все, что связано с водой, не слушается, и все. Это было чистой правдой. Любое заклинание, в котором участвовала вода, Получалось у меня из рук вон плохо. О том, как я пыталась при помощи магии самостоятельно заварить чай, даже подруге рассказывать не стоило. «Бывает», — сказала Филая. Я быстро переоделась, заколола волосы и набросила пальтишко. Мы выбежали из общежития. Ветер гнал по небу сизые тучи, задувал под одежду, накрапывал мелкий дождик, холодный, осенний. Но разве всё это могло испортить удовольствие от похода по магазинам? Я шла не с Грисильдой на рынок или в дешёвую лавку с мясом и зеленью. Я шла с подругой выбирать платье для бала. Самого настоящего бала. Первого в моей жизни. Добравшись до остановки, мы уселись в магическую повозку. И через пару минут та тронулась. Точно по расписанию. По стеклу наискосок ползли дождевые капли. Мимо проплывала размытая серая хмарь туманного утра. Но смотреть в окно не хотелось. Хотелось смеяться и болтать. Благо большинство учащихся разъезжали на персональных магических мобилях. Поэтому в огромной повозке мы оказались одни. Платье будет, конечно же, чёрное? с улыбкой спросила я, развернувшись к Филае. Нет, ответила та. Думаю, подобрать что-нибудь розовое. Розовое? поперхнулась я, чувствуя, как удивлённо вытягивается моё лицо. Даже мое богатое воображение Отказывалась представлять Филаю в розовых облаках. А ведь за последнюю неделю я увидела немало странного. Довольная произведенным эффектом, Филая рассмеялась. «Не пугайся так! Не розовая, конечно!» Я присмотрела себе одно изумрудное. Что ж, это я, по крайней мере, могла себе представить. Мы доехали до города, пересели в другую магическую повозку. Дождь к этому времени стих, и я буквально прилипла к окну. Разглядывая проплывающие мимо дома и магазины, за ажурными коваными решетками в скверах полыхали всеми цветами радуги кроны деревьев. По мокрым мостовым ехали в обе стороны повозки, спешили куда-то прохожие. В общем-то, самый обычный город, где текла самая обычная жизнь. Но после Академии он казался удивительно оживленным и ярким. «Выходим!» — весело скомандовала Филая, когда повозка остановилась в очередной раз. Едва мы выбрались на улицу, она подхватила меня под руку и потащила к большому зданию с высокими стеклянными витринами, в которых стояли манекены в шикарных платьях. Над входом сияла надпись «Салон Мод Очарования». Я сразу догадалась, что именно присмотрела для себя Филая. Изумрудное платье с узким расшитым лифом и спадающей падающей волнами юбкой. Даже на манекене оно выглядело потрясающе. Как только мы впорхнули в салон, мелодично тренькнул колокольчик, и из-за целой стаи манекенов в середине зала вынырнула симпатичная девушка-модистка с партнежной лентой на шее. «Добро пожаловать! Вы всё-таки решились?» улыбнулась она Филай с профессиональным радушием. Улыбка вышла чуть кривоватой, а голос слегка дрожал. «Видимо, тёмных и здесь побаиваются». «Хотя школа чернокнижников находится рядом с Архоном столько лет, что можно уже бы и привыкнуть». «Да, я могу примерить?» «Как ни в чем не бывало», — спросила Филая. «Конечно», — ответила девушка. Аккуратно сняла изумрудное платье с манекена, и они с Филаей скрылись за огромной портьерой в примерочной. Я завороженно побрела по залу. Взгляд словно сам собой скользил по платьям. Они были прекрасны, все как одно». Я хотела выбрать что-нибудь себе, всё-таки первый бал. Но потом взглянула на ценники и ахнула. 7 золотых, 8 золотых, 10, 15. Большинство этих чудесных платьев были мне не по карману. От денег, которые мне достались за молчание от сурового ректора, оставалось 9 золотых с серебром и медью. И я вовсе не собиралась потратить всё это богатство на какое-то платье, пусть даже и очень хотелось. Так что я уселась в уютное кресло рядом с примерочной, отвернулась от искушающего великолепия и приготовилась ждать. «Секундочку», — раздалось из-за портьеры, — «сейчас вот здесь подправим и...» В этот момент дверь салона МОД распахнулась, впустив сырой прохладный воздух. И вместе с ним внутрь влетели разряженные в меха румяные девицы. Селеста и ее подружки. «Черт!» Только семейки Эльтидов с приспешниками мне здесь и не хватало. Давненько не виделись». Увидев меня, Селеста резко остановилась, словно налетела на невидимую стену и сузила глаза. «О, «Кажется, я никогда не буду ходить в этот салон. Здесь завелись крысы!» — громко заявила она. Ее подружки захихикали, а громче всех та, что опрокинула на меня поднос. «Не собираешься же ты здесь что-то купить?» — не унималась Селеста. Я не собиралась, но и признаваться в этом не хотела. «Как раз выбираю», — сказала я. «Надо же в чём-то идти на бал!» «Тогда я хочу тебе кое-что посоветовать по-дружески», — сказала вдруг Селеста. Её свита заинтересованно притихла, ожидая очередной гадости, и предводительница не подкачала. «Обмотайся грязной тряпкой и приходи, тебе будет к лицу!» Девицы подобострастно захихикали, а я почувствовала, что краснею. Это было отвратительно, унизительно. А главное, мне в голову не приходил никакой достойный ответ. И тут, наконец, Филая выплыла из-за портьеры. Платье сидело на ней идеально. Даже со своим странным макияжем она выглядела теперь благородной сирой, тонкой, изящной, аристократично бледной и роскошной. Я ахнула от восхищения, бросила взгляд на Селесту и увидела, как ту перекосила от злости. «Какое убожество!» — брезгливо процедила она. «Пойдемте, девочки, этот салон окончательно испортился». Селеста развернулась и пошагала к дверям. Подружки послушно потянулись за ней, из-под тишка провожая тоскливыми взглядами платья, которые теперь им не достанутся. «Не слушай ее!» — повернулась я к Филая. «Она идиотка, а ты в этом платье просто потрясающая!» «Знаю!» — кивнула та и тихо рассмеялась. Ты видела, как ее перекосила? Да это же лучший комплимент!» Филая снова скрылась за портьеры, чтобы снять платье. Пока модистка упаковывала его в большую коробку, Филая спросила. «А ты что-нибудь себе купишь? Могу подбросить деньжат. Не очень много, но...» «Нет, мне тут кое-кто...» Я сердито посмотрела на дверь. Посоветовала обмотаться грязной тряпкой. «И знаешь, кажется, у меня есть такая...» Очень подходящая. До этого момента я и мысли не допускала, что надену платье, которое прихватило из замка ректора. Оно казалось слишком шикарным для такой, как я. Но теперь я твердо решила. Пойду на бал именно в нем.